Глава тринадцатая. — Как же хорошо, когда у тебя много маны, Дим, — довольно произнес Гензо, появляясь в виде феи прямо перед моим лицом. — Ты как, жопу еще не отсидел? — Да мягко же. Я похлопал рукой по подушкам, лежащим на мраморном полу рядом с кристаллом. К слову, под подушками были начерчены достаточно сложные руны, аккумулирующие энергию кристалла и направляющие ее напрямую в мой резервуар. Правда, надолго она там не задерживалась. Гинзо ежесекундно создавал десятки иллюзий, и они сканировали территорию в радиусе шести километров. То есть охватывали весь город. «Как обстановка?» — спросил я. «Суетятся, замышляют, планируют». Гинзо сделал мертвую петлю и плюхнулся на подушке уже в виде бутылки. «Вообще я все цепочки установил». Под вопросом только, сумеют ли они выдвинуть единую кандидатуру на твое место, или после того, как тебя убьют, будут еще и между собой воевать. Вроде есть там один мужик, за которым все готовы идти, но еще не все из других городов подтвердили. Нападать-то когда будут, уточнил сидящий рядом со мной Свят. До часов через шесть-семь собираются прийти объявить ультиматум. Там, кстати, магов земли достаточно серьезных уже под сотню. «Да пофиг!» — рассмеялся Рыжий. «Но наши блондиночки все равно после массового сеанса связи нет энергии. И в бою, если он состоится, она участвовать не будет. Прикол будет, если наши координаты перепутали и не туда улетят», — хмыкнул Гензо. «Не каркай!» — отмахнулся я и посмотрел на часы. «Они, кстати, уже скоро должны быть. Следи там за небом». «Да слежу!» Я взял с маленького столика стакан с водой и, сделав глоток, улегся на подушке. Больше занятий у меня особо не было. Первые часы после захвата дворца прошли интересно, а сейчас нам оставалось только ждать и следить за тем, как воины столицы и других городов планируют сбросить нашу едва установившуюся власть. По большому счету, винить их было не за что. Во-первых, это их земля. Во-вторых, целых три года они находились под тиранией Ван и Бо, и, как выяснилось, уже вовсю замышляли переворот против него. Он должен был состояться через месяц, но тут вмешались мы и местные встали перед выбором — принять нового императора, которого они даже еще ни разу не видели, или воспользоваться ситуацией, осуществить задуманное и возвести на трон своего человека. Они выбрали второе — я на их месте сделал бы так же. Может, и не стоило так резко сообщать о том, что тут теперь новый император. Но, по большому счету, оно само так вышло. Да и, откровенно говоря, у нас нет времени на хитрые игры с подменой. Вообще история этого государства была достаточно интересной. И оно легко могло стать центром региона, но не повезло. Первый владелец кристалла был малоактивным, Ему хватало власти в одном маленьком городе. За недальновидность его наказал лидер соседнего государства, состоящего из двух больших городов. Он пришел девять лет назад, захватил кристалл и заложил основания нынешней империи. Она начала достаточно быстро развиваться, но все-таки не стремительно, ведь рядом был всего один сравнительно крупный древний город, и артефактов прошлого явно не хватало. Три года назад император осознал это и уже подготовился к захватническому походу, но Ван и Бо вонзил ему нож в спину и стал новым хозяином кристалла. Любившему нарядно одеваться китайцу показалось, что смысла всем вместе переть, в такую даль нет, и он послал на войну только армию, а сам остался сидеть дома. Полководцев без участия хранителей разбили, и домой вернулась не больше четверти армии. Банебу -э не стал переживать и посчитал, что это ему даже на руку, ведь чем меньше воинов, тем меньше рисков для его власти. Он постарался собрать в столице самых преданных, ну, или, по крайней мере, не самых оппозиционных, а другие города фактически перевел в разряд полурабской сырьевой базы. Молодую Широшу сделал своим карающим мечом. «Вот она идет, кстати», — прервал мои размышления Гензо. Я снова сел на подушках и посмотрел на приближающуюся хранительницу. Не знаю почему, но она решила немного сменить облик аватара. Белые волосы теперь были заплетены в толстую косу, а вместо сарафана девушка носила свободное желтое платье в пол. Лишь синие глаза все так же ярко горели. «Узнала что-нибудь новое?» — спросил я. «Ничего для тебя интересного, Дима», — тихо ответила девушка и села напротив меня. «Я пойду посмотрю, как там наши». Цвет, которому Широ тоже, показалось, тактично ударился. «Ты уверена, что тебе вообще стоит это делать?» — спросил я, разглядывая задумчивое лицо нового хранителя. «Я имею в виду ходить и со всеми говорить. Все эти ужасные вещи делал Ван и, Бой и прошлое Широ. Я понимаю, Дима, но мне нужны подробности». Девушка положила косы на колени и вцепилась в нее руками, будто хватаясь за канат. Кристалл все равно останется тут, и мне нужно знать как можно больше о живущих здесь людях, ведь в твоей голове информации о них нет. Это да. Я задумчиво окинул взглядом на висший над нами пятнадцатиметровый белый куст кристалла. Ты, кстати, не забывай почаще с Гензо общаться, он тебе может интересные видео из города показывать. «Ты за кого меня принимаешь, Дим?» Не такой тактичный Гинзо слушал нашу беседу, и его глаз удивленно распахнулся. «У нас даже комнатка есть, где я сразу несколько картинок окном-стопом демонстрирую. А Шеро, если у нее других дел нет, смотрит...» «Да, другие хранители мне помогают, даже Акая несколько раз давала советы». Девушка робко улыбнулась. «Но я все равно чувствую себя странно». Я знаю, что ты задумал, но мне все равно страшно. Не хочу, чтобы эти люди еще больше пострадали. Да, я вижу, что ты никогда не проигрывал, но читать в воспоминаниях не то же самое, что видеть лично. Может, после первого раза? Да, после первых нескольких раз ты будешь мне верить больше. Я тепло улыбнулся. А пока попрошу только об одном. Даже если тебе покажется, что я действую слишком резко, не вмешивайся. — Я знаю, что делаю. — Хорошо, Дима. Тебе что-то от меня нужно? — Нет, можешь заниматься своими делами. Девушка кивнула и, встав, быстро зашагала в вглубь дворца. — Она хорошая. Глядя ей вслед, пробормотал Гензо. — Слушай, может, ее прямо сейчас с Великим Луном познакомить? Две немного потерянные души, уверен, они поладят? — Нет. Давай уже лично. Недолго осталось. Как скажешь, Гензо тоже завалился на подушке. Знаешь, мне уже становится немного жалеть их осман. Ручной драконы и птица громы — это не шутки. Может, попробуем и два других стихийных кристалла найти? Как? — рассмеялся я. Даже если их излучение не блокируют, то на скорости доски дальней разведки только я смогу их заметить. К тому же, чтобы накрыть всю территорию, надо несколько лет безостановочно летать над всем миром. — Нет, будем исходить из предположения, что все само случится в нужный момент. — Кстати, это очень по-китайски, — подпрыгнул на подушке гензо Они утверждают, что если очень долго сидеть на берегу реки, то можно дождаться момента, когда мимо проплывет труп твоего врага. — Ладно, отдыхай, не буду мешать. Хранитель исчез, а я снова лег на подушке и уже в который раз открыл меню кристалла. Стихийный был проще остальных... И тут имелось только два больших раздела. Первый — выработка энергии. В нем можно было настроить радиус действия от 1 метра до 13 километров, уровень кристалла умножить на 100. И то, на что эта энергия будет тратиться, на выработку электричества, на прокачку магов воздуха и прокачку хранителя, ползунок можно было сместить к любому углу треугольника. Я пока выставил 50% на выработку энергии, так как на «Кристалл» был запитан весь город и окрестности, 10% на магов и 40% на прокачку хранителя. Вторым разделом меню был, собственно, «Прогресс Широ». Вблизи от «Кристалла» она могла появляться на расстоянии 130 умножить на 1000 метров. И если энергии в резерве хватало, то устраивать на этой территории настоящие побоище, например, зачищать города диких земель, как это делал великий дракон Лун. Еще она могла управлять погодой, то есть ветром и, как следствие, тучами. Также мог настраивать самостоятельность Широ, в том числе запретить ей причинять людям вред или вообще действовать, или же наоборот поручить не пускать никого в какое-то место. Единственной слабостью хранительницы было то, что она использовала только магию воздуха, и при желании большой отряд сильных магов земли мог ее блокировать. Также Широ могла путешествовать и со мной. И это, как в свое время выразился Гензо, должно стать чем-то вроде ручного свира, а точнее — десятиметровой белой птицей грома, владеющей разными смертоносными заклинаниями. К сожалению, ввиду отсутствия свободной энергии в кристалле, я пока посмотреть, на что она способна, не мог. «Наши летят», — вырвал меня из размышлений Гинзо. «Скоро смогу передать им сообщение». Наконец-то. Я резко встал. Пусть встают в боевой порядок и зависают прямо над дворцом. Передай заговорщикам, что мы ждем их на центральной площади через час. Пусть берут сильнейших воинов». Надо сразу расставить все точки над ее. Разумеется, самина без защиты оставлять было нельзя. И прилетели всего сто досок. Примерно семьдесят пятиместных, тридцать грузовых и, что важно, несколько местных. Важно, потому что в закрытом виде они не отличались от грузовых, и для более сильного первого впечатления... А точнее для запугивания мы сделали вид, что нас в три раза больше реальных 400 человек. Второй частью плана по демонстрации подавляющего преимущества были сами доски. Наше оружие броня несколько ББ-5, то есть единиц летающей артиллерии. Ну и чтобы окончательно показать, кто тут папа, мы решили провести добровольно-принудительные показательные бои, которые устроили прямо на центральной площади перед дворцом. Проблемой оказалось только то, что когда заговорщики увидели флот, они по большей части свой пыл растеряли и решили было попрятаться, поэтому Гензо пришлось изображать из себя Широ и являться прямо в их норы. В общем, хоть не через два, а через четыре часа, Основные силы города Путао, столицы западного Китая, на площади собрались. В двух словах я описал им ситуацию, пообещал, что наши постараются никого не убить, и предложил маленький турнир для того, чтобы понять примерные силы друг друга. Поначалу они опасались, но помаленьку втянулись, а потом и вовсе вошли в азарт. Вернее, горели желанием реванша, ведь савинцы выиграли пятьдесят схваток подряд. — Ну, надо хотя бы руки за спиной нашим связывать, — Гензо пробовал говорить пренебрежительно, но гордости за савинских бойцов скрыть не мог. — Да, не помогло бы, — шепотом ответил я, — глядя, как Костя под прикрытием Ольги раскладывает десятку противостоящих им китайцев. — Ладно, пожалуй, они все поняли. Костя, завязывай. «Есть!» До этого по одному обезоруживающий китайцев ликвидатор вскинул руку и активировал заранее приготовленные заклинания. Заметная только по искажению воздуха волна ударила в разные стороны, и все еще стоящие на ногах пятеро противников упали. Окружившая площадь толпа взорвалась гневными криками, но... Они стихли, когда все поверженные китайцы со стонами зашевелились. Достаточно громко провозгласил я и направился к центру площади. В повившей тишине каждый мой шаг разносился очень далеко. Разумеется, этому способствовал и Гинзо. Ведь все представление он транслировал в небо, его видели все жители города. «Итак, возвращаемся к тому, что я уже говорил». Я ввел взглядом пожирающих меня глазами китайцев. «Мы не просто сильнее вас, мы во много раз сильнее. То, что вы видели, лишь маленькая демонстрация, мы ставили перед собой задачу не убивать. Если бы ее не было, каждый из моих бойцов мог бы убить по полсотни ваших. Собственно, кто сомневается, можете еще раз посмотреть туда». Я махнул рукой, указывая на гору трупов, сваленных у ворот дворца. Гензо посчитал, что видно недостаточно хорошо, и сильно, приблизив, отобразил ее в небе. «Нас было двенадцать. Мы сидели в клетках на стульях, вытягивающих ману. Мы убили их, не потеряв никого. И мы прямо сейчас можем убить вас всех, как вы это собирались сделать с нами. Тихо!» Я повысил голос. Прерывая прошедший потолпе ропот. Да, вы собирались. Я знаю поименно всех, кто должен был в этом участвовать. Покажи. В небе вряд появилось тридцать, на мой взгляд, практически одинаковых голов. Стоять! снова рявкнул я, разом опустошая пять лежащих в моем рюкзаке пирамидок контроля. Я показываю вам это не потому, что хочу поквитаться а потому что хочу, чтобы вы знали от меня не скрыть ничего. Как новый император я объявляю всем этим людям амнистию. Когда планировали восстание, вы меня не знали, теперь мы познакомились, я готов рассказать вам, что будет дальше. В следующие 15 минут, активно используя магию контроля, природное обаяние и регулярно указывая в небо, где Гензо, демонстрировал самые смертоносные образцы нашего вооружения, и рассказывал о светлом будущем под моим чутким руководством. «Вы объявили нам войну, сбив три наших доски и захватив плен, в том числе и меня». Перешел я к заключительной части речи. «В качестве компенсации мы заберем ваше тяжелое вооружение те станки, что нам нужны, но мы возьмем их не навсегда, а в аренду». Мы заплатим вам за них жемчужинами прямо сейчас. Повторяю, в данный момент нам от вас ничего не нужно, а в будущем мы хотим, чтобы вы стали нашими надежными партнерами и союзниками в этом регионе. Сейчас вам предстоит решить, согласны вы на это или нет. И самое главное, у меня нет времени бывать здесь регулярно, и моим наместником будет Хуэй Фэн. Я указал на необычайно крепкого и высокого азиата лет 50, с проходящим по щеке тройным параллельным шрамом. Именно он должен был возглавить вас после вашей атаки, я навел о нем справки. Он достойный человек, и я не возражаю, чтобы он всем здесь управлял. Я сделал очередную паузу, давая слушателям осмыслить сказанное. Итак, повторяю. Вам предстоит решить, согласны ли вы на мое предложение. Если да, то вы молчите. Если нет, уходите с территории Западного Китая или бросайте мне вызов. Я приму любой. Если смельчак убьет меня, он станет хозяином Кристалла, и мои люди улетят, не причинив никому вреда. Даю слово князя Акулова. — Они что, дураки, что ли, лезть на тебя? — хмыкнул Гинзо, но ошибся. — Я вызываю тебя! Из окружающей площадь толпы вышел высокий, одетый в черную форму местной полиции парень. «Дэшэнь! Назад!» Следом за претендентом на трон выскочил Хуэй Фэн. «Смотри, одно лицо!» — первый заметил семейное сходство Гензо. «Сын, похоже». «Нет, отец!» — парень резко развернулся к моему потенциальному наместнику. «Мы не можем отдать нашу землю чужеземцу!» «Он убьет тебя!» Хуэй фэн положил руку сыну на плечо, но тот ее скинул. — Ты сам говорил, лучше достойная смерть, чем жизнь в рабстве. — Слушай, пацан, ты не понял. Я постарался как можно доброжелательнее улыбнуться. Главным будет твой отец. Мы не будем лезть, только помогать вам технологиями. Ты врешь. Все, кто владеет хранителем, врут. Он меняет людей. — Ты не прав, Дешен. Шаро появилась прямо рядом с парнем. — Я другая? — Отойди от меня! Парень молниеносно выхватил меч и ударил. Лезвие прошло через девушку, не причинив ей вреда. — Да Шен, перестань! Хуэйфен снова взял сына за плечо. Но тому уже сорвало планку. Он скинул меч и бросился ко мне. Отец рванул следом, но напоролся на выставленную мной воздушную стену. — Дима, не убивай его! — крикнула шаро. — Ты почащу в голову мою залезай, — мысленно ответил я, — и не нагнетай. Хранительница замерла, потом кивнула и исчезла. Тем временем противник продолжал нестись на меня, и когда между нами оставалось пятнадцать метров, вскинул руку и ударил потоком огня. Пламя обошло меня, не причинив вреда, а в следующий миг рассыпался в пыли меч нападающего. — Мне достаточно рук! — прорычал он и рванул ко мне. Вернее, хотел. Брусчатка под ним размякла, и он сходу провалился по плечи и застрял. «Хуэй Фэн!» — я повернул голову к китайцу, испуганно смотрящему на замурованного в землю сына. «Мне нужен справедливый человек, для которого развитие страны и жизнь простых людей важнее роскоши и набивание собственного брюха. Я слышал, ты из таких. Я назначаю тебя своим наместником и... Веряю тебе жизни всех, включая твоего сына. У тебя есть три часа, чтобы собрать команду. Потом мы заберем оборудование, пушки, отдадим вам жемчужину плату и улетим. Ты и твоя команда отправитесь с нами, чтобы своими глазами увидеть, как мы живем. Через двое суток вы вернетесь. Ты принимаешь мои условия? — Да, император, — без раздумий ответил китаец и низко поклонился. И помните, я понизил голос, заставляя присутствующих внимательно вслушиваться в мои слова. Никто из вас не сможет перезахватить кристалл быстрее, чем за сутки. Если вы попытаетесь это сделать, я прилечу сюда за семь часов и убью всех. Разойтись. Я сделал несколько шагов и сел на корточке напротив торчащего из брусчатки дэшена. Убей меня. С ненавистью прохрепел он. «И кому от этого станет легче?» — спросил я. «Твоему отцу?» «Нет». «Другим людям?» «Нет». «Мне станет легче?» «Думать только о себе эгоистично, Дышен, усмехнулся я. «Твоя смерть принесет боль твоим близким, а пролитая кровь встанет между нашими народами. Ты этого хочешь?» «Большой войны?» «Даже после того, что увидел и услышал?» «Это наша земля!» Уже не так уверенно процедил молодой китаец. «Ты помоги своему отцу развивать ее». «Да, сейчас ты мне не веришь, но я сказал правду. Нам не нужны рабы. Нам нужны партнеры и союзники. И, кстати, не переживай по поводу своего поражения. Во всем мире нет никого» кто смог бы меня победить. Я встал и повернулся к подошедшему к нам Хуэйфену. Вытаскиваю его, и он тоже должен лететь с нами в Савино. Может, посмотрит на русских красавиц и поменяет свое мнение? Я размягчил землю и развернулся. — Дима! — широко появилась прямо передо мной. — Да. Я просто хотела сказать... Девушка впервые широко улыбнулась. Ее синие глаза ярко засияли что очень рада, что мне достался такой хозяин, как ты. — Надеюсь, со временем мы станем друзьями. Я кивнул хранительнице, и мы зашагали к ждущим меня ребятам. Интуиция подсказывала, что, по крайней мере, сегодня проблемы нас тут ждать не будут, а следующие сутки обещали быть очень плодотворными. Вывоз оружия и станков отсюда, встречу с великим драконом Луном, который... Вроде как надумал присоединиться ко мне, а потом переговоры между Нижегородской и Пермскими империями, от которых я ждал очень многого.